Дворецкий Роджерс, ломая руки, то и дело облизывал пересохшие губы «С вашего позволения, господа, мне бы тоже хотелось кое-что добавить», сказал он почтительно «Валяйте!» — сказал Ломбард Роджерс откашлялся, еще раз провел языком по губам «Тут упоминалось обо мне и миссис Роджерс, ну и мисс Брейди «По всем этом нет ни слова правды. Мы с женой были с мисс Брейди, пока она не отдала Богу душу. Она всегда была хворая вечно недомогала В ту ночь, сэр, когда у нее начался приступ, разыгралась настоящая буря. Телефон не работал, и мы не могли позвать доктора. Я пошел за ним пешком. Но врач подоспел слишком поздно. Мы сделали все, чтобы ее спасти, сэр. Мы ее любили, это все кругом знали. Никто о нас худого слова не мог сказать. Святой истинный крест. Ломбард задумчиво посмотрел на Дворецкого. Дергающиеся пересохшие губы, испуганные глаза. Вспомнил, как тот уронил под нос. Подумал, верится с трудом, но вслух ничего не сказал». «А после ее смерти вы, конечно, получили маленькое наследство?» — спросил Блор нагло, нахраписто, как и подобает бывшему полицейскому. «Мисс Брейди оставила нам наследство в награду за верную службу». «А почему бы и нет, хотел бы я знать!» — вспылил Роджерс. «А что вы скажете, мистер Блор?» — спросил Ломбард. «Я?» «Ваше имя числилось в списке». Блор побагровил. «Вы имеете в виду дело Ландера?» «Это дело об ограблении Лондонского коммерческого банка». «Ну как же?» «Помню, помню. Хоть я и не участвовал в этом процессе», зашевелился в кресле судья Уоргрейв. «Ландера осудили на основании ваших показаний, Блор». «Вы тогда служили в полиции и занимались этим делом». «Верно», — согласился Блор. «Ландера приговорили к пожизненной каторге, и он умер в Дартмуре через год. Он был в слабого здоровья». «Ландер был преступник, сказал Блор. «Ночного сторожа ухлопал он, это доказано». «Если я не ошибаюсь, вы получили благодарность за умелое ведение дела». Процедил уоргры И даже повышение Огрызнулся Блор И добавил неожиданно севшим голосом Я только выполнил свой долг Однако какая подобралась компания Расхохотался Ломбард Все как один Законопослушные верные своему долгу граждане За исключением меня, конечно Ну а вы доктор? что нам скажете вы нашалили по врачебной части запрещенная операция не так ли эмили бренд метнула на ломбарда презрительный взгляд и отодвинулась подальше от него доктор армстронг отлично владел собой он только добродушно покачал головой признаюсь я в полном замешательстве сказал он Имя моей жертвы ни о чём мне не говорит, как там её называли, Клис, Клоус, не помню пациентки с такой фамилией, да и вообще не помню, чтобы кто-нибудь из моих пациентов умер по моей вине. Правда, дело давнее, может быть, речь идёт о какой-нибудь операции в больнице, многие больные обращаются к нам слишком поздно, а когда пациент умирает, «Их родные обвиняют хирурга!» Он вздохнул и покачал головой. «Я был пьяным», — думал он. «Мертвецки пьян. Оперировал с пьяным. Нервы ни не к черту, руки трясутся. Конечно, я убил ее. бедняги она была уже в возрасте. Ужасно не повезло сделать эту операцию пара пустяков» трезвом виде, конечно. Хорошо еще, что существует такая вещь, как профессиональная тайна. Сестра знала, но держала язык за зубами. Меня тогда сильно тряхануло, и я сразу взял себя в руки. Но кто мог это раскопать после стольких лет?